Глава 9. Схватка под луной. Первый вышедший из моря покойника заработал от меня пинок в грудь и пролетел метра три по воздуху, с плеском скрылся под водой. Вряд ли таким образом я его убил, но кто знает, можно ли вообще убить мертвеца. Следующий появился практически сразу. Его я достал мечом и отделил голову от тела. Оно прошагало еще пару метров и рухнуло в сияющую под изумрудным светом луны траву. Я же хорошим футбольным пинком отправил продолжающую вращать глазами черепушку в третьего мертвяка. Он даже не успел полностью показаться из воды, когда снаряд прилетел в его распухшую рожу. Мне показалось, что она даже брызнула гнилью, лопнув от точного попадания, а сам вновь скрылся в пучине. Тем временем у соседа дела шли не очень хорошо. Он успел пробить голову первому мертвяку, дважды в процессе оттолкнуть второго, но вот третий уже капитально спутал все карты. Теперь он оказался один против двоих противников, и на подходе нарисовалась еще парочка. Шершавый вообще ничего хорошего сделать не мог, потому как грызть глотки заведомо мертвым телам бессмысленно, Но он хотя бы умудрялся их опрокидывать на спину, и в данный момент по траве в попытке подняться каталось уже трое. А волчара периодически кусал их за ноги и тянул на себя, не давая возможности подняться. Выбор очевидный. На данном этапе помощь лучше оказать соседу В прыжке с разворота разбиваю ногой голову очередному мертвецу, и пока не показался следующий, спешу на помощь товарищу. Его уже окружили и даже пару раз по щам всыпали. Мертвецы, конечно, бездумно размахивали костлявыми мокрыми руками, но на одного их многовато. В общем, как ни уворачивайся, а прилетать все равно будет». С небольшого разбега с двух ног выношу ближайшего ко мне противника и по инерции, проскользив по траве примерно метр, достаю второго мечом по ногам. Первый от удара сложился пополам, правда в обратную от физических возможностей организма сторону, а второй рухнул на подрубленных культяпках, но все еще имел возможность двигаться. И я подскочил... Первым делом снес голову третьему, что пытался напасть на соседа сзади, выпрыгнул как можно выше и приземлился обеими ногами на череп безногому. Хрустнуло, брызнуло и мертвец окончательно затих. Оставшись один на один с врагом, сосед оттолкнул его от себя, применив удар ногой в грудь, а когда тот упал, со всего размаха размолотил ему череп веслом. Я хотел было рвануть на помощь шершавому, но тут показалась неслабая толпа с другой стороны острова. Пришлось перераспределять силы, потому как здесь у нас вроде бы наметилась пауза. Мы, не сговариваясь, рванули в противоположную сторону. Тактика соседа сильно отличалась от моей. Он затормозил прямо перед толпой и широким взмахом по дуге выбил из кучи самого шустрого. Но и сила его ударов уступала моей, и мертвяк лишь сделал несколько шагов в сторону, будто пьяницу внезапно повело. «Ну, а я прямо с разбега влетел в самую гущу событий». Меч описал дугу, снес голову одному и пробил череп второму. Правда, при этом застрял в кости так, что пришлось поднатужиться. Вышло немного не так, как планировал. Голова оторвалась от мертвеца и осталась висеть на клинке». Зато при следующем взмахе я разбил ее о лицо третьего, а силы удара хватило, чтобы до кучи разрубить и его череп поперек лица. Итого, минус три, а сосед все еще возится с первым. Но пока вроде справляется, так что можно переключить внимание на четверку справа. Эти твари целенаправленно топают к моему фонтану. Десантниками себя, что ли, возомнили? Беру разбег, выпрыгиваю и, словно бита для игры в городки, всем пластом сшибаю их с ног. Инерции хватило, чтобы кувырком прокатиться по вонючим трупам и подняться на ноги уже за их спинами. Ну а дальше делом на пару секунд. Пара добрых пинков, чтобы головы отлетели. Одну пришлось отделять мечом, потому как тушка имела относительно свежий вид, а последнему хватило удара ногой сверху вниз, чтобы его гнилые мозги расплескало по травке. И снова сосед ввязался в неравную схватку. Его облепили аж пятеро. На этот раз один из них вцепился в ветровку товарища мертвой хваткой и очень сильно мешал маневрировать. Однако он скорее исполнял роль прицепа, болтаясь у соседа за спиной, чем причинял какой-то реальный вред. «Я успел вовремя. Подбежал, присел, подхватил одного из покойников за ноги и перекинул через себя, сшибая его телом еще одного. Пусть пока барахтаются, а я в это время другу помогу». Пары взмахов мечом оказалось достаточно, чтобы освободить его от парочки, нападающей спереди, оприлипшего к одежде, я решил оставить. Ну а что, забавно было понаблюдать за его попытками стряхнуть наглого мертвяка. Ну а пока он крутился, словно молодой щенок, пытающийся поймать собственный хвост, я добил тех, что валялись поодаль и поспешил на помощь Шершауму. Таймер перед глазами отсчитывал две оставшиеся минуты. Новых клиентов напис а плюухи не появлялось, можно уже не спешить. Два точных удара мечом сверху вниз и два окончательно мертвых тела. Одного я оставил шершавому, пусть играется, ему, похоже, это даже нравится. Предыдущие оставленные нами трупы исчезли. И сейчас я воочию мог наблюдать за сим-процессом. Тела просто таяли и впитывались в землю, словно действительно состояли на все 100% из воды. Хотя я уже давно перестал удивляться чудесам турнира. Я уселся на берегу и закинул ноги в неспешно накатывающие волны. Таймер наконец обнулился, чтобы смениться на двухчасовой. Но судя по тому, что из моря никто больше не вышел, это время нам отвели на передышку. Поздравляем, воин! Вы выиграли первое сражение, но бой еще не закончен. Обратите внимание на оборонительные сооружения. Они помогут вам пережить повторную атаку. За победу над страшным врагом вам начислено по 100 единиц всех видов ресурсов. «Спасибо!» – буркнул я невидимому собеседнику. Справа рычал шершавый, продолжая трепать молчаливого мертвеца, а слева появилась тень соседа. Он, не раздумывая, последовал моему примеру и вытянул ноги, подставляя их под ласковые волны прибоя. «А ты ничего!» – спустя пару секунд выдал он. «Я не такой!» Мой мозг, как обычно, воспринял эту информацию странным образом. «Да я не об этом», – ухмыльнулся сосед, до которого тоже дошло, что его фраза прозвучала немного двусмысленно. «Бился ты хорошо». «Ну ты тоже молодец, внимание на себя отвлекал», – ответил я взаимной похвалой. «Я кот». «Кубик», – протянул мне огромную ладонь тот. «Может, на следующую волну оружием махнемся». «Это вряд ли», – покачал я головой, – «ты пока не заслуживаешь доверия». Но это хотя бы честно», – прогудел тот и уставился на воду. «Вот сейчас стало хорошо, спокойно и вид потрясающий. Определенно, этот мир должен быть моим. Буду сюда на рыбалку ездить, отдыхать от трудов божественных». «Так». «А что там система про защитные сооружения писала?» «Наверняка отдельный совет, и им действительно стоит воспользоваться. Хрен их знает, какая там толпа на вторую волну задумана. Отдохнули и хватит. Чую нам здесь всю ночь танцевать». «Да что ты все его никак убить-то не можешь?» – упрекнул я Шершава. «Может помочь?» Тот взглянул на меня, словно обиделся, и моментально вгрызся мертвяку в глотку. Раздался хруст, треск, скрежет зубов по костям, и через некоторое время голова окончательно отделилась от тела. Покойник затих и начал постепенно таять, а волк сделал гордый вид и направился к фонтану. Вскоре оттуда донеслось чавканье. «Умная у тебя собака», – в очередной раз блеснул эрудицией сосед. «Это волк», – поправил его я. «И да, он прекрасно понимает человеческую речь, так что на собаку может и обидеться. Вот так проснешься утром, а яйца твои отдельно лежат». «Но я же не со зла», – попытался оправдаться тот. «От незнания». «Вот и он не со зла», – ухмыльнулся я. Обгладает тебе лицо ночью и всего делов». Кубика при этих словах передёрнуло. свежи ещё воспоминания, как мой мохнатый друг лакомился плотью на причале, да и бубенцы наверняка его челюсти помнят. Худо-бедно, но я, наконец, разобрался с защитными сооружениями. Как оказалось, они появились в меню после улучшения «Капитолия» до второго уровня, Верфь теперь вообще третьего, и при наличии нужного количества ресурсов я смогу построить себе какой-то линкор. Понятия не имею, на что способны эти корабли, но они, по крайней мере, имеют не один и даже не прямой порос, и, кажется, несколько пушек по обоим бортам. Наверняка он гораздо эффективнее тех, что я угнал у северного соседа с единственной пуколкой на носу. Кузнеца тоже внесла свою лепту. Именно от ее постройки зависело создание более сложных судов, а также улучшенной защиты. Но таково ее можно было назвать, конечно, с натяжкой. Скорее всего, она изобреталась еще до появления первого разумного существа во Вселенной и представляла собой три обыкновенные заостренные палки – Они скреплялись по типу противотанковых ежей, а улучшение лишь прилепило к ним железные наконечники. Хотя, если ты тупой, наполовину разложившийся труп, то, скорее всего, этот дерьмо сработает. Во всех остальных случаях можно просто обойти стороной. Но да ладно, за неимением лучшего и это применимо. Тем более, нам более или менее удалось связать их в единую конструкцию. Таймер отсчитывал последние минуты, когда мы с Кубиком закончили все приготовления. Теперь можно немного передохнуть и встречать новую порцию незваных гостей. «Слушай, ты вроде говорил, что демоны – все такое. Мы снова уселись к линии прибоя в ожидании битвы». «Вот про все такое, это ты сам уже придумал», – блеснул я остротой. «Но в целом да. Если ты о том, что мне стоит трансформироваться и порвать всех...» «Да нет, я как раз о том, что, может, выйдет с ними договориться», – кивнул он подбородком в сторону моря. «Это вряд ли», – покачал я головой. «Какое они отношение имеют к демонам? Это же зомби-мертвяки. Мне бы на предыдущую стадию попасть». «Странный ты. Все к победе стремятся, а ты назад оборачиваешься», – вздохнул кубик. «Дело, конечно, твое, но я считаю, у тебя есть все шансы на победу. Смотри вперед, и все у тебя получится». «Да ты, муля, прям философ!» – ухмыльнулся я. «Воин должен уметь размышлять на высокие темы. Совершенно не уловил моего сарказма тот». И я хотел было ляпнуть еще что-то обидное, но в это время таймер обнулился и вывел новое значение. На этот раз бой обещал продлиться в два раза дольше, аж целых сорок минут. Мы поднялись и заняли боевые стойки. Точнее, только кубик изобразил нечто похожее. Я же просто ожидал первого противника в свободной позе, иногда покручивая меч при помощи кисти. Сосед, к слову, слегка перевооружился. Теперь вместо весла в его руках было два огрызка от защитного ограждения. Эдакие мини-копья, которые остались после разборки одного из ежей – Над поверхностью появились первые головы. Шершавый тут же ощерил клыки и утробно зарычал. Пошла потеха. На этот раз я решил не церемониться, предполагая, что противников должно быть больше, чем в прошлый раз, и лучше поскорее сократить их поголовье. Но турнир не был бы собой, если не постоянные сюрпризы, и, как всегда, приятными их никак не назовешь. Первый же вышедший из пучины мертвец держал в руке меч, а следом за ним появился парень с копьем. Оставалась надежда, что они все еще тупые, иначе придется очень сильно попотеть. Первый же выпад врага мечом я парировал, тупо ударив по нему своим, и пока медлительный, распухший в воде труп пытался повторить атаку неумело наотмашь, Я отделил его голову. Следующий за ним, тот, что держал копье, атаковал внезапно. Он будто споткнулся, и древко с кованым навершием устремилось мне прямо в грудь. Поворота корпуса хватило, чтобы пропустить удар мимо, а затем я ухватился за деревянное основание и со всей силы дернул воина на себя. Получилось ровно так, как я и планировал. Труп повело вперед, а инерция заставила его пригнуться, и вот она шея меч блеснул в зеленом свете луны, и голова покатилась к линии прибоя. Мертвец рухнул в траву, оставив мне в подарок копье. В этот момент из-под толщи воды выглянула очередная голова. Я отошел от воды на пару шагов, отвел руку с копьем назад. и с хеккающим выдохом послал его в облезлую рожу. Скорее всего, костюм корректировал мои действия, потому как я ни разу в жизни такого не делал, но копье вошло мертвику точно в глаз и выглянуло из затылка. Шершавый тоже принял на вооружение прошлые ошибки и даже не пытался атаковать врага в одно жало, зато прекрасно помогал кубику – Он молчаливой серой тенью метался среди мертвецов и хватал их за ноги, тем самым сбивал ритм и мешал атакам. Этим умело пользовался сосед. Он выжидал моменты, когда волк дернет за ногу очередного утопленника и, как только тот клевал носом, вбивал острие ему в гнилую макушку. В общем, дуэт у них вышел отличный. «Я на ту сторону!» Видя, что они прекрасно справляются, предупредил я и, дождавшись утвердительного кивка, рванул прикрывать тылы, как оказалось вовремя, потому как толпа здесь образовалась нехилая, несколько трупов уже висели на защите, а задние ряды, как следует, напирали на их спины и, так как первые, можно сказать, обезвредили ловушки... то вторым ничего не угрожало, и они продолжали давить изо всех сил. В одном месте веревка не выдержала надругательства, и там образовалась брешь, через которую уже успели пробраться двое. Небольшой разбег и падение позволили мне проскользить по траве за их спины. Копья прошли в паре десятков сантиметров надо мной, Одному я подрубил ногу, а второго за нее ухватил и как следует дернул. Оба полетели на землю. Я же моментально занял вертикальное положение и быстро добил их коротким уколом в основание черепа. Но это было лишь началом. Остальные, наконец, приметили проход и потянулись в него. Вот только протухших мозгов не хватило, чтобы понять минус ситуации. Слишком много и сразу пожелало просочиться сквозь узкое горлышко, от чего там моментально образовалась пробка. Мне же оставалось рубить и колоть, затыкая проход телами. Надолго они их не сдержат, скоро начнут таять и исчезать. Однако какое-то время у меня есть». Не раздумывая, бросился бежать вдоль заграждения и принялся рубить на ходу тупые головы, которые то здесь, то там возвышались над ежами. Единственное свободное от них место мы оставили у причалов, где сейчас шершавый с кубиком давали главный отпор. Судя по куче телу прибрежной линии, получалось у них довольно хорошо, поэтому задерживаться я не стал, Походя, срубил голову мертвяку, который, видимо, затупил, потому как стоял на месте и удивленно озирался по сторонам. Ну, а я помчался дальше вдоль защитного забора. Вскоре я вернулся к тому месту, где совсем недавно навалил гору трупов. Она успела стаять наполовину, но все еще сдерживала тех, кто пытался перебраться на остров. Таймер к тому моменту открутил две трети времени, и тут произошел очередной сюрприз. Утопленники, которые до сего нападали молча и вяло, вдруг взревели, скорее даже взвыли и бросились в атаку с удвоенной скоростью. Сейчас они вполне могли сравниться с обычным человеком, но до меня, конечно, им было все еще далеко. Однако количество, которое внезапно бросилось на заграждение со всех сторон, слегка смущало. Мало того, трупы до да кучи поумнели, и вместо того, чтобы броситься на ежи, насаживая на острие собственные тела, они стали тянуть их на себя. Неловкими движениями утопленники махали мечами в попытке подрубить веревку, и некоторым это уже удалось, а вскоре защита оказалась разобранной и разбросанной по сторонам. Вот теперь сделалось совсем невесело, а мертвяки, подвывая нестройным хором, устремились к нам со всех сторон. Передо мной встал выбор. Попробовать убить их так в обычном режиме, но в этом случае я рискую лишиться друзей или трансформироваться. В первом варианте смущал Шершавый. Его обижать я никому не позволю. Тело изменилось мгновенно, а меч за ненадобностью полетел в сторону. Полоска ярости еще даже не начала таять, когда первые два утопленника встретились лбами. Обе головы брызнули гнилью, а я уже разбивал ударом ноги следующую. Скорость движения в состоянии ярости такова, что человеческому глазу не всегда удается меня увидеть. Для кубика я скорее обратился в туманное скопление, которое летало по территории и оставляло после себя тающие истерзанные трупы. А я наслаждался процессом. Отрывал и разбивал головы, разрывал тела пополам и выдирал им позвоночники. Жаль, при этом не было крови. Она всегда придает смерти ярких красок. В общем, мне хватило пары секунд, чтобы от поголовья утопленников остались лишь пятеро. «Этих сами добьете?» Махнул я в сторону тупо стоящих мертвяков, а сам полез в воду, чтобы смыть себя запах гнили и ошмётки тухлого мяса. «Угу», – не менее тупо кивнул кубик и обошел меня по большому кругу, не сводя при этом испуганного взгляда. «Точно не хочешь остаться?» – спросил я соседа, который поспешно забирался в лодку. «Да ну тебе нахер!» Не стесняясь, выразился он. Я чуть штаны не обосрал, когда ты в эту херню превратился. Ну не знаю. По-моему, я очень даже симпатичный. Пожал я плечами. Может, хоть до утра переждешь? Нет уж, спасибо. Помотал головой тот. Я лучше где-нибудь там поддохну, чем еще раз такое увижу. Дело хозяйское, согласился я и тяжело вздохнул. Будешь проплывать мимо, милости просим. Лавает говно, блеснул эрудиций кубик, а мы ходим. Да, ухмыльнулся я, а как же капитан дальнего плавания? Че? Я, кажется, даже услышал, как заскрипели его мозги. Ой, да иди ты в жопу. Ладно, бывай, протянул я ему руку. И спасибо за помощь. Угу, буркнул тот, пожал мою ладонь. и быстро, скинув концы, поспешил к рулю. Через пару минут его парус растаял в темноте, а мы с Шершавым снова остались вдвоем. «Что смотришь?» – обратился я к зверю. «Спать пошли. Завтра нужно еще кого-нибудь нагнуть. Может, нам, наконец, повезет, и это будет сногсшибательная красотка!» Перед сном я запустил строительство шахты «Синих кристаллов» и рынок, затем сверился с турнирной таблицей и, довольный, развалился на полу в Капитолии. Моя позиция имела цифру 157. Достаточно неплохо для первого дня. Посмотрим, что принесет мне завтра.